Здесь начинается новое та про следование, вернее попытка его возобновить. Я долго бился в слепую, будто ставший ночной бабочкой Дон Кихот. Голговскому не дает покоя тема, которой был посвящен доклад Бонье. Разум, как сверхъестественное существо, возможно, строумный француз просто хотел удивить аудиторию парадоксальными сравнениями. Но Голговскому кажется, что дело в чем-то большем. У него теперь нет четкого следа. Приходится фильтровать много случайной информации. Он настойчив, но тупик следует за тупиком. Парижские масоны ничего не знают или не говорят ничего нового ни о культе разума, ни о химерах. Голговский получает в подарок несколько гипсовых горголей, и это весь улов. Про него уже поговаривают в интеллектуальных кругах французской столицы и считают человеком со странностями. Пару раз он замечает слежку. Метаниям русского интеллигента в парижских переулках посвящено без малого 200 страниц. Они заполнены в основном метафизическими спекуляциями и отзывами о ресторанах. Всё это мы с удовольствием пропустим. Отметим только что именно здесь Встречается самый длинный абзац во всей книге. Понос сознания на целых 5 страниц, как выразился один из критиков. Слет оживает лишь тогда, когда Голговский решает ознакомиться со списком опубликованных работ Жерара Бонье. Почему-то раньше это не приходило ему в голову. Публикаций не слишком много: одна о средневековой альбигойской магии, Написано в соавторстве с неким Жаком Лефевром. Этот Лефевр тоже историк, специалист по гностицизму, по его двойникам, теням и отражениям в самых разных культурах, от античного Средиземноморья до мезоамерики, как поясняет одна из аннотаций. Голговский просит Лефевра о встрече. Тот соглашается. Они встречаются в извясном кафе Де Флор. где любил работать Сартр. Лефевр весело хохочет. У него с собой, оказывается, очень хороший марокканский гашиш, и Голговский вынужден сделать несколько затяжек из стильной стальной трубочки. "А это вообще-то для ДМТ", говорит Лефевр. "Просто сегодня у меня разгрузочный день". Голговский кивает. Через 5 минут ему уже интересно и даже немного страшно слышать звук собственного голоса. Разум как сущность? Переспрашивает Лефевр. Да, Жерар иногда говорит об этом в своих лекциях. И что вас здесь удивляет? Разве вы не знакомы с верованиями, например, мезоамериканских ногвалий? Голговский признаётся, что нет. Лефевр достаёт телефон и после минутного поиска в интернете протягивает его Голговскому. Вот, например, как воспринимали разумы маги, на которых ссылается Карлос Кастанеда, специально для вас. Голговский читает с экрана. В нас есть хищник, который пришёл из глубин космоса и взял на себя управление нашей жизнью. Люди его пленники, хищник наш господин и хозяин. Он сделал нас послушными, беспомощными. Они называют его летуном. Объясняет Левер, и видят его как темное покрывало, накрывающее человека собой. Увидеть разум таким образом помогают многие растительные алкалоиды. Признаюсь я и сам отчасти знаком с сырым восприятием, лежащим в основе этого мира. Но подобная образность кажется мне чрезчур мрачной. Если вы видели Апокалипсис Мела Гибсона. Вы понимаете, насколько жутко была эта культура. От стеки и тальтеки и прочие мая без конца брали друг друга в плен с самыми недобрыми целями. Отсюда, наверное, и такие сравнения: хищник-пленник. "На вы же специалист по гностицизму", говорит Голговский. Именно. Гностики тоже хорошо знали, о чём идёт речь. Публикации на эту тему есть в открытом доступе. Вот Почитайте дома. Голговский получает на свой мейл целую коллекцию ссылок. Оказывается, гностическая традиция говорит почти о том же самом, о чём Костанеда, только называет летуна архонтом. Исследователи отмечают удивительные параллели в видении этих феноменов гностиками и древними мексиканскими магами. Современный поп-авторы, видимо, иронизируют Голговский поп здесь употреблено в духовном смысле. Называют эту же сущность великим вампиром, как бы непрерывно летящим сквозь человеческий ум. Голговский анризирует ещё около 100 страниц новой для него информации. В конце он делает достаточно очевидный вывод. Все эти описания просто неожиданные метафоры, показывающие в новом свете тот самый предмет, что царапает нам глаза с самого детства. своего рода буржуазная иллюминация сталинской высотки. Разум изнутри это и есть мы сами. Это наша система мотивов, целей, рационализации и так далее. Но если угоститься соком лианы и исхитриться увидеть разум со стороны, тогда это литун, колеблющееся в пространстве тёмное покрывало. Большая чёрная тень, которая скачет по воздуху и накрывает человека собой. Да, это чистая правда. Тень не просто превращает нас в рабов, а сразу же старается убить в нас всё то, что не является ею. Вот значит, кому поклонялись в 1793 году весёлые парижане в реквизированном соборе Парижской Богоматери. Что делать? Какое время на дворе, таков мессие. В процессе этих изысканий Голговский понимает главное: существуют самые разные описания эманации разума, и отчёты эти, как правило, жутковаты, но не из-за природы самого разума, а из-за экстремальности обстоятельств и процедур, делающих подобное восприятие возможным. Чтобы подтвердить эту догадку, он записывается на интервью к взвязному учителю медитации в конце концов уж эти-то окончательные профессионалы вопроса должны понимать с чем мы имеем дело учитель медитации старый монах англичанин по национальности что вызывает у голговского некоторые подозрения внимательно выслушивает рассказ о летунах хищниках богине разума и гностическом архонте Можно ли как-нибудь постичь эту таинственную сущность, которой поклонялись в Нотр-Дам XVIII века, спрашивает Голговский. Можно ли ясно её увидеть? Учитель медитации некоторое время размышляет. Постичь её сложно, отвечает он. Верней сказать, её постижение ничем не отличается от самого исследования, а увидеть её гораздо проще, чем думают мексиканские колдуны. Есть совершенно безопасный и даже немного смешной опыт, через который проходит любой медитатор, пытающийся успокоить сознание. Этот опыт называют monkey mind. Обезьяний ум, переспрашивает Голговский. Именно. Ум, оглушённый внезапно наступившей тишиной, начинает отчаянно скакать с ветки на ветку и верещать, о чём угодно, лишь бы не исчезнуть в безмолвии. В такие минуты вы не то, что его видите, и вы никуда не можете от него скрыться. Это и есть летун, монах кивает. Такой способ наблюдения летуна позволяет обойтись без поглощения дорогих и вредных психотропов, говорит он. Вдобавок он ясно показывает, что у нас нет никакого контроля над поработившей нас сущностью, которая ежесекундно убеждает нас в том. что она и есть мы. В такие минуты эта сущность становится отчётливо видна. Всё, что происходит в сознании, есть её прыжки. Дело обстоит точно так же всегда. Просто в другое время мы не осознаём происходящего. Но ведь медитаторы как-то борются с этим обезьяньим умом, говорит Голговский. Иначе в чём смысл медитации? с обезьяньим умом невозможно бороться, отвечает монах. Почему? Потому что этой борьбой немедленно начинает заведовать сам обезьяний ум. Мало того, он проявляет в ней такое рвение, что Вы из России, да? Я недавно читал один ваш знаменитый роман, который хвалила Бьорк, поэтому приведу пример оттуда. Такое жервение, как кот бегемот в перестрелке с агентами КГБ. Голговский смеётся. Он почти забыл, что говорит с англичанином. Так где же выход, спрашивает он. Выхода нет, отвечает монах. Куда и откуда вы собираетесь выходить? И кто будет это делать? Для этого вам придётся в очередной раз родиться, хотя бы мысленно. Мы такого не одобряем. Значит, ли туна нельзя одолеть? Нельзя. Но когда появляется опыт, в этом отпадает необходимость. Медитатор просто исчезает. Голговский не вполне понимает, о чем речь. И что тогда? Тогда начинается другое, совсем другое. Ваше внутреннее пространство заполняет твердая, как алмаз, ясность, в которую эта сущность не может проникнуть. И с интересом спрашивает Голговский: Всё меняется, отвечает монах. Вы как бы сидите в ярко освещённой стеклянной комнате, а за стеклом, если продолжить ваше сравнение с лютуном, за стеклом летает нечто тёмное. Иногда оно кидается на стекло, но не способно попасть внутрь. Потом оно начинает сгущаться в самом центре вашей комнаты. Но свет выталкивает его и оттуда, монах смеётся. К счастью для этой сущности, добавляет он, со светом у нас постоянные перебои. Вы видели это существо, и оно не показалось вам страшным, спрашивает Голговский. Это тёмная тень без жалостной архонт, страшное чёрное покрывало. Скорее просто большой ночной мотылёк. пожимает плечами монах. Можно увидеть его как угодно. Лично мне он не страшен. Он скорее красив, и не просто красив. Он источник того, что мы называем красотой. Мы обязаны ему всем, даже вот этими вашими описаниями литуна, архонта и хищника. И если в иные моменты он начинает бить нас по лицу своими мягкими крыльями, то это не со зла. А с чего тогда Мотыльку кажется, что его выгнали из домика, и теперь там происходит какое-то бесчинство. Например, зажгли ослепительный свет или жгут тряпки и смеются. Но если объяснить ему, что через некоторое время его впустят назад, то он может даже оставить нас на время в покое. А если начать с ним воевать, в этом случае мотылёк становится кошкой. Как ведёт себя кошка, прикорнувшая у нас на коленях. Мы сбрасываем её на пол. Она обиженно прыгает назад. И так неограниченное число раз. Если объявить её хищником, что вообще-то чистая правда, и начать с ней борьбу, царапины гарантированы. Есть другой вариант, про который вы упоминали. Обожествить её и начать ей молиться. Тогда она будет охотно принимать от вас разные вкусняшки и царапать вас в ответ. Искусству верного обращения с кошкой нужно учиться всю жизнь. То же касается и думающего ума. Так что же, спрашивает Голговский, по-вашему, разум скорее не летун, а кошка? Монах кивает. Но это не та кошка, которую приручили мы, говорит он. Это кошка приручившая нас разум это не наш враг и не наш друг это монах замолкает на полуслове голговский делает вид будто понимает что определение скрыто в самом молчании содержащем в себе все возможные слова а также их отсутствие монах делает вид что удовлетворен такой реакцией и голговский прощается Последующие парижские дни Голговского заняты попытками достойным образом заполнить оставленную молчанием монаха смысловую лакуну. Он подыскивает более современное объяснение понятий литун и архонт. Некоторые из его мыслей интересны, как, например, этот навеянный общением с англичанином пассаж. Литун это своего рода дрон, подключающий нас к новому богу человечества. разуму. Этот бог может сделать нас чем угодно, конечно, лишь во временной иллюзии, но такова сфера всех богов. Хочется сказать, сделать по нашему заказу, но прелесть ситуации в том, что никакого другого заказчика и никакой другой сути, кроме разума, в нас нет. Так что разум с нашей помощью усложждает сам себя. Человек для него просто грешная рабочая рука. Человек пишет Голговский. Это биологическая платформа, которую захватил разум, вытеснив всех прежних богов-арендаторов двухкамерного мозга. Devils of Unreason. Черти неразумия, как сочно назвал их Альфред Хичкок в фильме Spellbound, зачарованный. Окупировал, сказал бы долбаный мексиканский колдон, благословил своим божественным присутствием. возразил бы революционный палач конца XVIII века. Истина посередине, истина нигде. Так во всяком случае Голговский понял молчание монаха. Голговский начинает скучать. Отомственная аскезы его тянет к искристой европейской культуре. Он забредает к звязной парижской гадалке на картах Таро. Она же профессор философии и филологии. Ученица Жака Деррида, депутат трансвестит, чтобы узнать, как будет развиваться это странное расследование. Гадалка долгое время изучает разложенные на столе карты, хмурится и в конце концов говорит: "Весьма редкий 스프ред. Если проинтерпретировать всю явленную здесь символику и сжать её в краткий ответ, примерно так. Под женским крестцом" Для вас откроются тайны раздвоенных хот, который дважды приведёт вас к истине. Да, именно раздвоенный. Возможных смыслов здесь, конечно, целое море, а то и два. Голговский вспоминает льонских путан в жёлтых жилятах и вздыхает: "Спасибо, что не три". Он собирается назад в Москву, но тут ему приходит электронная почта от уже подзабытого им Жерара Банья.